На лубас. Встречай. 25 июля 2015 года. Дневник. В Луганске нестерпимая жара. Плавится всё вокруг. Деревья все в дымке. На границе впереди километра 2 плюс куча автобусов и очереди из людей, которые границу проходят пешком. На голове кофта, под плечи салфетки, полотенца, чтобы не сгореть. Ни тучки, ни дерева, ничего. Лишь южное палящее солнце. В толпе только одно. Донецк, Гурловка, пенсии, война. У нас тихо, домой. Невозможно так больше. Где тихо, где совсем не тихо. А-а-а, вы из Гурловки, поди. Мы-то местные, краснодонские, дом. Многочасовое стояние на жаре. Длинная лента машин, еле ползущая к цели. Лед уже тает. Холодильник на вторые сутки перестаёт держать, а там инсулин, которому нужен холод. А концы и края стоянию не видать. Одну ночь не спавшая совсем, начинаем тихо сходить с ума. Пошли в вторые сутки. Подило автобусов обсуждают графики поездок. Я в прошлый раз простоял больше полусуток здесь, а в другой раз проскочил в момент, не угадаешь. Чувствую, дело плохо. Решила идти ва-банк. Прошла в начало очередь к бежевой машине. Расправила плечи, взяла холодильник и слезно умоляю. «Дяденька, пожалуйста! Еще часов в пять и инсулин у каюк! Дяденька!» Дяденька смотрит на меня, на холодильник, потом опять на меня. «Что действенней? Декольте или инсулин?» «Выбираю второе». Достаю пачки и начинаю перед носом трясти коробками и чеками. Сомнения в лице. Расправляю декольте. Ладно. Выдыхаю. Проползаем в начало очереди. Все соседние машины смотрят на нас в бешенстве. Мы вас не помним. И тут звонок друзей, ждущих нас на той стороне. Ребят, там сорок машин ГУМ Камуэ и МЧС проезжают обратно в Россию. Инсулин. о за воспалённые, красные. Ноги подламываются, и жара, жара, жара. Очередь замерла, ещё час от два стоит. Машина нагрета, и сиденье словно песок в Сахаре. Можно готовить яичницу. Жель, надо включать на всю кондёр, иначе инсулину каёк. Включили. Голова кругом. Вышли на улицу. Я захлопываю дверь, и она заблокировалась. Непонятно почему. Женя, московский, смотрит на меня. Ключи внутри, все вещи внутри, все внутри, а мы снаружи. В любой момент очередь может подвинуться, а мы зажаты автобусами и, следовательно, вся очередь наглухо встанет за нами. Я впадаю в панику. Весь мужской состав очереди ломанулся к нам и устроил консилиум, как с меньшими потерями взломать машину. Давайте с багажника. Снимай молдинг, бей заднее стекло. Я в панике бегаю, меня успокаивают рядом стоящие тетки. Брось, главное целые и здоровые, это ж пустяки. Такого единения людей не видела давно. Изрядно измученные ожиданием, все как-то оживились. Стали активно помогать и сочувствовать. Мужчины притащили инструменты, воды, тряпок, скотча. В общем, ничего другого не осталось. Бьем стекло, залепляем в скотчем дыру. И почти сразу после этого очередь двинулась, и мы поехали. Такой легкой таможни не было никогда. Почти на каждой стороне обсуждали только наше разбитое стекло. Все погранцы, таможенники так сильно сочувствовали нам, что мы на раз пролетели. Вид у нас было правда побитый. А впереди ждали огромные поля подсолнухов, кукурузы и пшеницы. Половина тамбаса заминирована и может сдетонировать где угодно. На каждом поле может оказаться мина, и даже разминированные, они могут быть опасными. И те, кто их вспахал, герои. Обманчивое лето и жара, обе красавицы ходят с красивыми голыми ногами, и дети бегают по улицам. Омонче балета, где война не ушла.